повернулся заплаканым лицом и подал пистолет мимяе она приняла его держа неумело в руке одна из этих ужасных рвущих плоть пушек используемых внешними выбрось это прошептал джанверд пожалуйста выбрось эту проклятую штуковину подальше. Из новостей. Вашингтонская линия Д.С. И было отмечено, что смерть Альтмана не была первым самоубийством правительственного чиновника высокого ранга. Наблюдатели в Вашингтоне сразу вспомнили о смерти 22 мая 1949 года министра обороны Джеймса Форрестола, выпрыгнувшего из окна больницы, что привело в шок Альтмана. его семью и медицинский персонал. Смерть Альтмана оживила постоянному мусировавшийся слух о том, что он в действительности являлся шефом секретного и высокоорганизованного агентства, действовавшего под прикрытием правительства. Один из близких помощников Альтмана, Джозеф Мэри Уейл опроверг с негодованием это утверждение, спросил: Неужели это грязная сплетни все еще кого-то интересует? как бы там ни было но этот день несмотря на все утренние тревоги следует признать успешным сказал себе хелстром он находился в доме глядя через прикрытые жалюзи окна на север машиныой взбивали пыль в удалении но в этот момент холстром почувствовал угрозу со стороны внешних сообщения полученные из вашингтона и информации из Фостервилля говорили о смягчении давления. Джанверт ответил на все вопросы с минимальной уклончивостью. Сравнивая это с предыдущими допросами, Хеллстром опечалился. Столько лишней боли, испытанной пленниками. Когда думаешь об этом, то новый подход кажется таким очевидным, Фэнси действительно оказала муравейнику большую услугу. Салда подошел с кошачьей грацией, встал рядом и сказал, «С шестого поста сообщают, что пыль поднята тремя тяжелыми грузовиками, двигающимися в нашу сторону по нижней дороге». «Полагаю, что это власти Джанверта», — сказал Хеллстром. «Мы готовы их принять?» Да, насколько это возможно. Мимека внизу и готова сыграть роль Фэнси. Поруганная невинность. Она ничего не слышала ни о внешнем, ни об этом агентстве, ни о велосипеде, ничего. Хорошо, а куда ты поместил с джанверта? Впустую камеру на уровне сорок два. Всё приведено в состояние аварийной готовности. С вновь пробудившимися дурными предчувствиями, Хеллстром представил себе, что это означает. Состояние аварийной готовности, потерянное время. Работники, получившие инструкции по работе с системой блокирования длинных отсеков входных галерей жидким бетоном. Массы работников, собранных у тайных выходов, вооруженных штанвордами. а также несколькими единицами оружия внешних, которыми смог овладеть муравейник. «Они едут очень быстро», — сказал Салдо, кивая в сторону облака пыли, поднятого машинами. «Что-то они припозднились», — сказал Хеллстром. «Что-то их задержало, и сейчас они пытаются наверстать упущенное время. Мы готовы к приему?» «Мне лучше самому проследить», — сказал Салда. «Чуть позже», — сказал Хеллстром. «Мы можем задержать их у ворот. Ты связался с Линком?» «Никто не отвечает». «Знаете, когда все будет кончено, нам следует подумать о лучшем прикрытии для него. О жене. И поставить еще телефон домой, связанный с офисом». Неплохая идея сказал Хелстром и показал в окно. Вон те большие машины.